Глава третья Пробуждение было стремительным и каким-то скомканным. Рита быстро поднялась с постели, озираясь по сторонам и вытирая под солба. Она помнила, что ей снилось. Запах металла и крови. Жар, полыхающий в огне. Крики, досаднящие горло и боли. Длинные руки, сжимающие ее до синяков, пока нарвалась вперед. Оглядываясь, Рита понимала, что эти руки, удерживающие ее, покрытый трупами зеленой слизью. Руки мертвецов, зовущих к себе. Они стискивали ее так, что грудная клетка трещала под напором этой чудовищной силы. Ее окружали мертвые лица. Такие, пугающе знакомые. Рита выдохнула и поплелась в ванную. Она до сих пор кожей чувствовала смрадное дыхание мертвецов и понимала, что ей надо скорее остудить горящее лицо и прийти в себя. Иначе сойти с ума недолго. В ванной она поняла, что умывание ничего не даст, и встала под душ. Врубила холодную воду на самый максимум. И когда ледяные капли воды полились на неё, заплакала. Эта квартира душила её воспоминаниями, не давала спокойно поспать. Что уж там. Даже в другом городе, в чужих близких стенах общежития, которых позже стали ей родными, Рита могла сидеть полночи за компьютером, за планшетом читать книгу, делать всё, чтобы не сталкиваться с кошмарами прошлого. Этими слезами девушка оплакивала себя, свою тоску, обострившуюся и ставшую невыносимой из-за того, что пришлось вернуться в квартиру, где они когда-то жили дружной семьёй. Она, оплакавшись, вдоль вздохнула свободнее, прибавила температуру и, наконец-то, смогла смыть себе остатки ночного кошмара. Выключив воду, Рита услышала из комнаты настойчивую трель мобильного. Быстро прошлепав босыми ногами по полу, она увидела на дисплее незнакомый номер телефона. Уже догадываясь, кто ей звонит, ответила. «Слушаю». «Ты уже собралась?» Раздался в трубке мягкий баритон Игоря. «Да». Потёрла глаза Рита. «Я сейчас заеду. Ты же ещё не завтракала?» «Не успела», — покачала головой она. «Отлично. Собирайся. Я буду через пару минут», — произнес он и положил трубку. «Через пару минут? Ой, подождите, я ж в одном полотенце!» Зачертыхнувшись, Рита бросила телефон на постель и начала быстро одеваться. Найти нужную одежду не составило труда. За пару минут девушка натянула на себя синие джинсы, красную майку и накинула на плечи куртку. «Вовремя!» — раздался звонок в дверь. Она выскочила в коридор, запуталась в собственных ногах, чуть не грохнулась, но мужественно устояла и рванула дверь на себя. Привет. Мила улыбнулась Игорю. Пошли? Критично смотрел и усмехнулся. В не пойдешь?» Что? Рита схватилась за голову, пальцами докаис на мягкую ткань полотенца. А, ой, забыла голову высушить. Ничего. «Я всё понимаю. Ты только что из душа». Игорь вздохнул и, подвинув Риту в сторону, прошёл в квартиру. «Тогда нечего стоять на сквознике. Суши волосы и поедем». «Хорошо». Парпормотала Рита, разглядывая его. Он встал около окна, что-то рассматривая оттуда. «Вчера она была слишком растерянной и подавленной из-за возвращения и слишком рада его видеть. Вчера она была сама вся слишком и толком его не разглядывала. А ведь Игорь действительно здорово изменился, подумала Рита. Если на мгновение забыть о влюбленности и вспомнить подробности прошлой жизни, то можно сказать, что Игоря Астахова родители считали другом семьи и называли Ритином дядей. Никто никогда не вдавался в подробности, но все окружающие знали, что ни у ее отца, ни у матери не было родных братьев. Она помнила его пятерню в своих волосах ласковую улыбку, помнила голубые глаза, в которых появлялись ласковые смешинки, когда он смотрел на нее. До смерти родителей они редко виделись. Теперь она понимала, что чувства — та невольная прихоть, никуда не ушли, а просто затаились, послушные своей хозяйке. Теперь перед ней стоял человек, которого она не видела больше пяти лет. Почти чужой. Рита его не узнавала. У него были коротко подстриженные волосы, Кожа отрунута ровным загаром. Грудь, в которую Рита при росте в метр шестьдесят уткнулась носом при встрече, стала шире и мощнее. Вещи на нем были дорогие, даже на вид. Футболка пола, темного синего цвета, такие же джинсы, все те же часы на запястье. Кто этот человек? Она не понимала, как себя вести с ним. Что-то хищное появилось в нем, завораживающее. Рита напряглась. Она не любила никаких роялей в кустах. Да и кто любит? Но сейчас не было выбора. Ей приходилось подстраиваться под обстоятельства. Вот дядя Игорь повернул к ней голову, мягко и спокойно улыбнулся. Рита прищурилась. Она чувствовала какую-то опасность, скрытую в этом спокойствии затаившегося хищника, который наблюдает за жертвой, прежде чем напасть. «Ты собираешься сушить волосы или нет?» спросил Игорь. И этот вопрос заставил ее встряхнуться, выплыть из своих мыслей. «О чём я вообще? Пора бы давно забыть о чувствах». «Да, прости, задумалась», — ответила она и взяла фен. На улице стоял чёрный «Ауди». Каким-то шестым чувством Рита поняла, что это его автомобиль. И верно. Машина пиликнула, Игорь открыл перед ней дверцу. «Брезаживайся», — обаятельно улыбнулся он. Такой же улыбкой змеи-скуситель предлагал Еве яблоко. Рита натянуто улыбнулась и села. Вопреки вполне закономерным ожиданиям, он повез ее не в ресторан, а в обычное кафе. Рита вышла из машины, вдохнула свежий влажный запах после дождя и улыбнулась. Серость домов, окрашенная ласковыми лучами солнца, ощущалась не такой угнетающей. И даже люди казались дружелюбнее, что ли. Она увидела обычную с виду кофейню. Искосо взглянула на Игоря. Поймав её взгляд, он широко улыбнулся. «В улыбке укус страшнее», — напомнила себе девушка и со вздохом направилась в здание. «И что же ты хочешь от меня?» — спросила Рита, как только принесли кофе. Игорь тихо рассмеялся. «Какой недружелюбно настроенный тон и агрессивный вопрос, Апрель. А вчера мы с тобой так тепло обнимались». Я действительно была рада тебя видеть. Отрицать это было глупо. Но сейчас мне не терпится узнать, зачем меня вырвали из моей привычной жизни. Игорь пригубил чёрный кофе, посмаковал его и задумчивой улыбкой поставил на блюдце. Указательным пальцем аккуратно вытер и произнёс. Не только тебя обстоятельства вырвали из привычных условий жизни. Всем сейчас нелегко. Скажи. Рита наклонилась к нему, поражённая внезапной догадкой. «Как ты вчера узнал, что я приехала? Я ведь даже бабушке ничего конкретного не говорила о дате возвращения». «А я и не знал. Это было стечение обстоятельств. Перестань искать чёрную кошку там, где её нет». Поморщился он. «Я тебе не враг. Что ты так смотришь? Думаешь, я не понимаю, что это всё для тебя слишком? Понимаю. И недоверие мне твоё знакомо». — Вот только ни меня, ни тебя никто не спрашивал. Я приехала в Россию по делу. Вернуть тебе часть наследства. — Чего? — отклонилась Рида назад. — Какое наследство? Ты сошёл с ума? Она отклонилась ещё дальше, так что стул не выдержал, скрипнул ножками по полу и под её весом покачнулся. — Осторожнее! — вскрикнул Игорь, вскакивая. Но было уже поздно. Вместе со стулом Рита рухнула на пол. Задев ногами стул, она опрокинула всю эту конструкцию вместе с горячим кофе нашарашенного Игоря.